Эрик Аксел Сунд Бумажные души Если забрать птенца из гнезда и дать ему вместо матери резиновый сапог, птенец будет считать, что сапог и есть его мать. Если показать птенцу два гнезда, одно жесткое и холодное, но с едой, а второе мягкое и теплое, но на том его достоинства будут кончаться, то всегда выберет второе – мягкое и теплое. Перквидинг. Видинг. Жизнь и смерть Стины. Глава первая. Сортировочная станция Томте-Буда. Товарный поезд с грузом балансовой древесины прибыл для маневровых работ на станцию томте ранним утром. Машинист не знал, когда можно будет ехать дальше. Судя по расписанию, поезд опоздает еще больше. Строго говоря, ему вообще нечего здесь делать. Состав должен был пойти прямиком в Хальсберг, на Бровикенскую бумажную фабрику, но из-за проблем с полотном поезд направили в бутылочное горлышко в центре Стокгольма. Может быть, к югу от города его, машиниста, ждет сменщик. В последние годы машинист подумывал вернуться в Финляндию, страну, где железнодорожные перевозки контролируются как положено. За услугу одного и того же качества житель Финляндии заплатит вдвое меньше своего шведского соседа, а Швеция по числу частных железнодорожных перевозок обгоняет другие европейские страны. Здесь никто не отступится от либерального мифа о том, что рынок решает все. «Как детишки, которые играют железную дорогу», подумал машинист. Получив очередное сообщение о том, как обстоят дела на маршруте, машинист решил проверить вагоны. Это следовало сделать еще в Бурленге, однако из-за проблем с логистикой не хватило времени. Но сначала он покурит. Курить давно уже хочется. Машинист вылез из кабины. Над пустынно-сортировочной разливался желтый рассветный свет. Машинист прислонился к ограде у путей и свернул сигарету. Ветер уже теплый. Хороший будет день. Машинист сунул самокрутку в рот, пососал табачные крошки. У бороды, как это называлось у него на родине, был сладковатый вишневый вкус. В одном из последних вагонов наверху лежали еловые бревна потоньше. Покрывавший их белый пластик шуршал на ветру. Отошел всего один угол, но и того достаточно, чтобы брезент за что-нибудь зацепился и потащил за собой не толстые бревна. Иногда во время погрузки в вагон попадает всякая ерунда, но оторвавшийся брезент крановщики должны были заметить, еще в свеге. Так и не закурив, машинист сунул самокрутку в нагрудный карман и пошел вдоль ограды к вагону. Когда он подошел ближе, ему показалось, что под брезентом не только бревна. «Перкаля!» «Черт!» финский. Машинист перешагнул рельс и запрыгнул на площадку вагона. Уцепившись за железную опору, он поставил ногу на толстое бревно и потянулся вверх, рассмотреть получше. Вот оно. Черт, да это же рука. Чья-то грязная рука торчала из рукава рваной темно-зеленой куртки, а когда порыв ветра приподнял брезент, машинист увидел волосы. В длинные светлые пряди набилась хвоя и опилки. «Покойница», — подумал машинист. Посмотреть самому, что там, или вызвать полицию? Стараясь удержать равновесие, машинист нерешительно взялся за следующую опору. Единственным мертвецом, которого ему до сих пор доводилось видеть, был его отец. Ветеран зимней войны, летом 65-го, отец рассмеялся в лицо полученному на фронте тяжелому расстройству. Дома, в Карлябю, отошел в лес, сунул ананас в рот и сорвал чеку. Когда отца нашли, жуткие останки мало напоминали человеческое лицо. Вряд ли эта покойница выглядит страшнее. Машинист потянулся и приподнял белый брезент. На него внимательно уставился черный глаз. Мертвая до этой минуты рука внезапно ожила.